Какой из тайников проверить первым? Которому угрожает наибольшая опасность? В нем шевельнулся застарелый страх. Дамблдор знал его второе имя. Дамблдор мог догадаться о его родстве с Мраксами. Их брошенный дом, пожалуй, самое ненадежное убежище. Туда нужно наведаться прежде всего. Озеро? Нет, невозможно. Впрочем, есть малая доля вероятности, что Дамблдор разнюхал в приюте кое-какие его прошлые грешки. И, наконец, Хогвартс. Но тот крестраж в безопасности. Поттер не может незамеченным появиться в Хогсмиде. А все-таки имеет смысл предупредить Снега, что мальчишка может попытаться вновь проникнуть в замок. Разумеется, было бы глупо открыть Снегу причину. Довериться Беллатрисе и Малфою было серьезной ошибкой. Они глупы и легкомыслены. На них ни в коем случае нельзя было полагаться. Сталовать прежде всего он побывает в лачуге мраксов и Нагайну возьмет с собой. Теперь уж он с ней не расстанется. Он вышел из комнаты, пересек просторную прихожую и вступил в темный сад, где плескал фонтан. Он позвал на змеином языке, и Нагайна приползла к нему, тенью скользнув по траве. Гарри распахнул глаза рывком, возвращаясь в настоящее. Он лежал на берегу озера. В небе низко стояло заходящее солнце. рона и Гермиона смотрели на Гарри. Судя по их встревоженным лицам и подергающей боли в шраме, его внезапная отлучка в сознании волан морта не прошла незамеченной. Гарри сел, дрожа, и смутно удивился, что все еще мокрый до костей. Перед ним на траве валялась чаша, такая безобидная с виду. Темно-синяя вода в озере искрилась золотом в лучах заходящего солнца. Он знает. Собственный голос показался ему чужим и странно тихим после пронзительных криков волан де морта Он знает. И решил проверить остальные крестражи. А последний из них... Гарри был уже на ногах. Находится в Хогвартсе. Я знал. Я так и знал. Что? Рон таращил глаза. Перепуганная Гермиона привстала на колени. — Что ты видел? Откуда ты знаешь? Я видел, как он узнал про чашу. Я я был в его голове, а он... Гарри вспомнил об убийствах. Он здорово разозлился и струсил, к тому же. Он не может понять, откуда мы узнали. И теперь он собрался проверить, целы ли другие крестражи и в первую очередь перстень. Он думает, что Хогвартский тайник самый надежный, потому что там снег, и очень трудно пробраться туда незаметно. Я думаю, его он проверит последним но все равно он может туда явиться уже через несколько часов. — А ты видел, где этот хогвартский тайник? — спросил Рон, тоже вскакивая на ноги. — Нет. Он сосредоточился на том, чтобы предупредить Снегга, и не думал, в каком точно месте. — Стойте, стойте! — скрикнула Гермиона, увидев, что Рон подхватил крестраж, а Гарри вытащил мантию-невидимку. — Нельзя же вот так сразу, нужно составить план. — Нужно туда попасть как можно скорее твердо сказал Гарри. Он так надеялся выспаться. Он просто мечтал о том, как они заберутся в новую палатку, но теперь было не до того. — Ты представляешь себе, что он сделает, когда поймет, что перстень и медальон пропали? Вдруг он захочет перепрятать хогвартский крестраж, решит, что там все-таки недостаточно надежно? А как же мы туда попадем? — Сначала переместимся в Хоксмит, — ответил Гарри. — А там что-нибудь придумаем. Нужно посмотреть, какая вокруг школы защита. Давай подманьте, Гермиона. На этот раз будем держаться все вместе. Не поместимся. Там уже темно. Никто наши ноги не заметит. Над черной водой захлопали огромные крылья. Дракон, наконец, напился и взлетел. Трое друзей бросили свои приготовления и провожали взглядом черный силуэт на фоне быстро темнеющего неба, пока он не пропал за ближайшей горой. Гермиона встала между Гарри и Роном. Гарри как мог натянул на всех троих мантию, и они все разом повернулись на месте, проваливаясь в давящую тьму.